Глава десятая. 28 апреля, 21 час 33 минуты по амазонскому времени. Рарайма, Бразилия. Ему всегда нравились джунгли ночью, после того, как день отступал, унося с собой свое тщеславное заблуждение насчет безопасности, оставляя лишь темноту, движущиеся тени и шорох ночных тварей. Без солнечного света нарядный лес превращался в черную первобытную чащу, где человеку не было места. Каттер Элфс стоял на балконе, выходящем на пруд, и начинавшийся за ним влажный тропический лес. И ему вспомнились строки стихотворения Ридиарда Киплинга из книги «Джунглей». Он часто читал ее своему семилетнему сыну, восхищаясь тем, что Киплинг начисто лишен сентиментальности – но в то же время относится с уважением к красоте природы. Ночь притащил к нам коршун чиль, летучие мыши, пора. Спит в стойлах скот, лесной народ, свободен до утра. Настал час крови, силы час, вой слышен, крик и стон. Охоты добрые тем из нас, кто джунгли чтит закон. Закрыв глаза, катер прислушался к жужжанию комаров и мух, к ультразвуковому шелесту крыльев летучих мышей с оттопыренными ушами, к предостерегающему кашлю паукообразной обезьяны. Он услышал, как ветерок ласкает листья высоких капок, услышал шепот крыльев, пролетающих мимо попугаев. Кончиком языка каттер ощутил вкус тяжелой сугренистой почвы, перегнившей листвы в сочетании с приторной сладостью распустившегося ночью жасмина. Из раздумий его вывели слова, донесшиеся из раскрытой двери у него за спиной. «Виэнс и Симон Морил». Каттер улыбнулся, зная, как усердно Ашу старается ради него говорить по-французски. Обернувшись, он откинулся на перила балкона и посмотрел на ее обнаженное смуглое тело, налитые груди, на водопад черных, как смоль волос, не волнами на спину. Ашу была из племени Макукси, ее имя в переводе означало «маленькое», но также оно использовалось для описания чего-то такого же прекрасного. Подойдя к ней, Каттер положил руку на слегка округлившийся живот, возвещающий о четвертом месяце беременности. Просто замечательно. Ашу провела пальцами Каттеру по плечу и дальше по спине, ощупывая кончиками затянувшиеся шрамы, что, как она знала, ему очень нравится. Каттер с гордостью носил свои шрамы, вспоминая, как когти африканского льва рвали его тело, навсегда оставляя на нем отметины. Прошлой ночью ему казалось, что он чувствует зловонное дыхание хищника, наполненное запахом крови, сырого мяса и голода. Ашу взяла его за руку, увлекая в спальню. Каттер повернулся спиной к лесу, к своим созданиям, которые в темноте, под пологом густых ветвей, все еще постигали закон джунглей, сформулированный Киплингом, сознавая, что никто не помешает ему добиться своей цели – высечь искру нового генезиса на этой планете. Но теперь уже порожденную не мыслью Творца, а человеческой рукой, он сжал пальцы Ашуу. «Я начну все своей собственной рукой». Каттер последовал за женой в дом, оставив позади взывающий к нему лес. Старые шрамы, горящие на плече и спине, напоминали ему о законе джунглей. И так будет всегда. Он вспомнил строку из другого стихотворения, теперь уже лорда Теннисона, приходящегося ему дальним родственником по материнской линии. В этом стихотворении, памяти А.Х.Х. говорилось о главном догмате выживания в лесу, о величии и в то же время бессердечности эволюции. истинная сущность природы описывалась как красные клыки и когти. Воистину, более правдивые слова еще не были написаны. И я сделаю их своим законом».